День пятый. Пятница. Глава 32. Пятница, и все идет своим чередом. Штабная комната вновь полна народу, все явились без опоздания. Только Ноя пока не видно. Все детективы понимают, что есть дело, которое надо сделать. Кара сидит рядом с Шентоном, изучая улики, собранные с места преступления под Даммера. Результаты по отпечаткам пальцев и образцам крови пока не поступили, но из лаборатории прислали фотографии других вещественных доказательств, собранных в квартире. Тоби внимательно изучает фото на экране, высматривая что-нибудь, на что стоит обратить внимание. Кара видит пришедшего на работу Ноя. Он приветственно поднимает руку, кидая в рот ментоловую таблетку и тут же вступая в разговор с кем-то из детективов. Все в привычном режиме. Она опять переключает внимание на экран. На нем мусор из мусорного ведра. Обертка от батончика Марс, клочок зеленой бумаги, парковочный талон. Кара показывает на него Не увеличишь? Шентон выполняет ее просьбу Этот талон вроде бы полная чепуха, едва ли стоит упоминания оплатить и предъявить на одной стороне потом дата, время и набор из шести цифр. Тоби указывает на цифры. «Наверняка местоположение автомата», — говорит он. «Каков шанс найти камеру видеонаблюдения в этом районе?» «Стоит проверить», — отзывается Кара. Он делает себе пометку и переходит к следующему фото. На нем обрывок какого-то письма, чего-то вроде рекламной листовки, на конверте надпись «Жильцу квартиры 214». Потом еще какие-то бумажки, многие скомканные и порванные, так что сразу и не разберешь, что это такое. Шентон хмурится и что-то бурчит про себя. Кара смотрит на него. «Проблема?» — спрашивает она. Она знает, что эта часть полицейской работы скучна и монотонна, но иногда это единственный способ получить зацепку. «Нет, просто...» — Шентон примолкает, и Кара останавливает на нем взгляд. «Посмотрите на этот беспорядок. На весь этот мусор, на все эти обрывки. Это не похоже на него». «На него?» На пересмешника. Он смотрит на Кару, и она замечает, как по шее у него расползается красный румянец. Тоби в курсе, что нельзя использовать это прозвище, но она решает на этом не заостряться. «Посмотрите на все, что он сделал», — продолжает Шентон. «Припас подходящие инструменты, чтобы обезглавить тела на месте преступления под Кемпера». Но как он потом добирался домой? Там явно была еще одна машина. То же самое с имитацией Мэнсона. То же самое с дамером. Он организован. Он все заранее планирует. Он явно не дурак. У тебя есть версия, Тоби, спрашивает Кара. Все, что он делает, хорошо обдумано, так? Кара кивает. Так что вот это, Тоби, указывает на кучу разнообразного мусора на экране, это тоже обдумано. Тут явно что-то есть. Кара опять смотрит на фото. Здесь слишком уж много всякой всячины. На первый взгляд, мусор как мусор. Наверное, это еще один признак квартиры Дамера. Дамер был неряха, так что, может, и ему тоже пришлось. Тоби опять поворачивается к экрану и увеличивает фото. Пристально изучает его. «Шентон», — начинает она, и он опять поворачивается к ней. «Ты ведь в этом разбираешься, так? В этих серийных убийцах? Кое-что знаю». Ты знаешь не просто кое-что. Сделай-ка нам его психологический портрет. Шеф, знаешь ведь, что такое психологический профиль преступника? Что им движет, кто он по жизни? Кара не уверена, что это правильный ход, но раз уж Марш не выделяет бюджет для того, чтобы привлечь нормального профайлера, то хуже не будет. В случае чего можно будет просто игнорировать результат. Шентон медлит. Вообще-то можно попробовать? «Так займись!» — Кара кивает ему и тут же поднимает взгляд, когда возле их стола появляется Гриффин. «Она уже здесь», — говорит он Каре, и Шентон нетерпеливо поднимает взгляд. «Можно я пойду с детектив-сержантом Гриффином?» — выпаливает он с восторгом молодого щенка, и Кара видит, как Гриффин закатывает глаза. Ему явно не хочется проводить этот допрос в присутствии Шентона, Кара понимает это хотя эпизодическая роль наставника вполне может оказаться как раз тем, в чем сейчас нуждается ее брат. «Гриффин, возьми с собой Тоби», — говорит она. Но тут Шентон словно разрывается на части. Но профиль, запинается он с таким видом, будто вот-вот расплачется. «Иди», — уже улыбается Кара. «Твои психологические озарения вполне могут часок обождать». Гриффин бросает на Кару сердитый взгляд, а потом... Вздыхает, признавая свое поражение. Ну ладно, пошли тогда.